Глава девятая. Разрытые могилы. Жаркий день клонился к закату. Тяжелый запах грозы витал над краснопольем. На душе у Леньки скреблись кошки. Даник в штабе так и не появился. Он очень опрометчиво поступил, когда пошел в чащу один, без фонарика, без спичек. Скоро ночь. В сумерках в лесу можно заблудиться даже опытному человеку а Даник совсем не знает здешних мест. «Как ты думаешь, он пошел искать старое кладбище?» — осторожно спросил Олесь, глядя, как за окном сгущаются сумерки. «Может быть, дядя Боря деньги предлагал. Данику они очень нужны. Глупо с его стороны. Он же не знает лес». «Надо идти искать его». «Тогда сами заблудимся», — вздохнул Леня. «Подожди немного, может, Даник придет к ночи. Может, придет, а может, его уже в лесу собаки доедают. И что ты предлагаешь, звонить в милицию? Это испортит ему характеристику, тогда уж точно ни один театр его в труппу не возьмет». С тяжелой душой Ленька вышел с дачи Олеся, чтобы размять ноги и немного подумать. Он уже попросил бы о помощи отца или Николая Петровича Ухова, если бы не пришлось объяснять им, что друг живет на чужом чердаке нелегально, как Карлсон. Леня невесело усмехнулся. В этот момент толпа на остановке привлекла его внимание. Дважды в день, утром и вечером, в Краснополье прибывал чахлый лиас желтого цвета. По субботам из него выгружались дачники с сумками, набитыми мясом для шашлыка, купальными костюмами и полотенцами. По воскресеньям та же толпа в соломенных шляпах и белых панамах ехала обратно в Горький, увозя с собой связки редиски, крепкие розовые яблоки и воспоминания о выходных. Но сейчас для автобуса было рано, да и людей собралось больше обычного. Ленька заметил в толпе отца. Константин Алексеевич, размахивая руками, давал какие-то указания остальным. Рядом стояли оба Ухова, Ленка-комсомолка, дед Ефим и другие дачники. «Сначала прочешем лес за старым кладбищем», — говорил отец. «Если поиски не дадут результата...» «Поиски? Уже? Но откуда они все узнали про Даника?» С трудом Ленька смог протиснуться через толпу. «Что случилось, пап?» Константин Алексеевич рассеянно посмотрел на сына поправляя очки в роговой оправе. «Милов пропал, разве ты не слышал?» Отец Женьки, неприятный сосед, про которого в Краснополии говорят дурное, встал перед Ленькиным внутренним взором. Куда он мог деваться? Милов не ходил в лес и не купался, разве что занимался пробежками вокруг деревни и пил чай на даче деда Ефима. «Такие люди просто так не теряются». Мы с ребятами весь день мост чинили. Совсем пропал? Да уж надеюсь, что нет. Отец улыбнулся. Люба Милова говорит, что он себя странно вел в последнее время. А вчера вот ушел за грибами и с тех пор не возвращался. Я думаю, тут может иметь место какое-то временное помутнение рассудка. В любом случае лучше его найти, пока не стемнело. Что ж... «Если Даники еще гуляет в чаще, он, по крайней мере, выйдет на голоса и свет фонарей», — подумал Ленька. Отец во главе стихийно организованного поискового отряда пошел в сторону леса. Поднимающийся ветер трепал на нем куртку, срывал платки с голов любопытных деревенских теток и ломал кусты дикого крыжовника, которым заросло все Краснополье. Первые капли дождя упали в дорожную пыль. Ленька чувствовал, что и мысли его тоже рвутся, путаются, мешаются, как в урагане. Он неохотно подался домой, чтобы не пугать маму долгой отлучкой. Ольга Ивановна Терехова сидела на веранде и маленькими глотками цедила чай. Белая вязаная шаль паутиной оплетала ее плечи. Ветер бесновался вокруг, обрывал с деревьев листья, швырялся неспелыми грушами в крышу беседки а мама просто пила чай, сидя в плетенном кресле. Лицо ее было спокойным и почти величественным. Ленька вдруг подумал, что непогода идет ей, как хорошо подобранное платье. «Можно я с тобой посижу?» — спросил он. «Садись». Пока еще далеко гремел гром, и молния кривым клинком прорезала тучи на горизонте. Головы золотых шаров клонились к земле. Никто не подвязал им стебли, и многие цветы уже сломались. Леня тревожно думал, что отец, увидев разоренные клумбы, будет недоволен. Мам, а ты веришь в то, что говорят деревенские? В полуволков, которые нападают на людей? Наверное, несколько собак подхватили бешенство. Лес близко, в Краснополье могла забежать больная лиса. Нет, я про то, что мертвецы скоро живут. Мама вздохнула, точенные крылья носа затрепетали. Леня замечал, что с каждым днем она становилась тише и мрачнее, словно тяжелые мысли грызли ей душу. Мать и сын встретились взглядами. Прости, но нет. Я родилась в Краснополье, мне рассказывали те же сказки. Чуть белоглазая ходит по домам и забирает младенцев. В реке живет тварь, и если посмотреть на нее, сразу сделаешься уродом. Кто-то плачет в лесу, а если пойти на голос, начинает хохотать. Люди придумали эти объяснения, потому что река и лес опасны, а младенцы часто умирали в колыбелях. Леня заметил, что сегодня мама смотрит на него не так, как обычно. Она будто долго-долго его не видела, а теперь заново узнавала. Казалось, она готова ощупать его лоб, щеки и нос, чтобы убедиться. «Ты немного похож на моего деда», — сказала она. «Когда родился, был копия отец, а теперь вот проступает что-то. Может, характер его? Он был упрямый. А он верил в деревенские легенды? Наверное, нет, он же был коммунист. Ох, Леня, ты этого не поймешь. Матвей Крюков видел три войны. Прямо здесь, в Краснополии, во время гражданской его ранили в руку и в голову. Он несколько дней лежал в лихорадке. Он верил, что видел людей с белыми глазами, которые прячутся под землей. Так он был сумасшедший. От этой мысли Лене стало неприятно. Мама только вздохнула и покачала головой. «Я же говорила, что ты не поймешь. Когда на человека сваливается горе, которое больше, чем он может вынести, разум начинает рождать богов и чудовищ. Откуда ты знаешь?» «Тут не надо быть профессором. Когда-то здесь жила вся моя большая семья, а мой друг ходил к нам на чай в гости, как к тебе бегают ребята» и мы катали машинки по лавочке в саду. Только лавка сейчас и осталась. И я. «Зато у тебя теперь есть я и папа», — ревниво сказал Лёня. Мать грустно улыбнулась уголками губ. Очередной порыв ветра распахнул калитку, будто невидимка решил заглянуть к Тереховым во двор. Погружаться в рассказы о прошлом мама, как обычно, не стала. У нее была привычка многое держать в себе. Ленька еще смутно знал, что ее друг детства, письма которого она до сих пор хранит, несколько лет назад погиб в Афгане, но она никогда не брала их с папой на кладбище. Наверное, ее старый приятель был хорошим человеком и заслужил, чтобы его помнили. Начинающийся дождь прогнал мать и сына с веранды. Ленька ушел к себе и забрался в кровать прямо в одежде. Он не собирался ложиться, пока не узнает, что Даник, погуляв по берегу реки, промочив ноги и проголодавшись, вернулся в штаб. Обычно уснуть в грозу, подрев ветра в духоте, было трудно. Папа запрещал открывать форточки, чтобы не впустить шаровую молнию. Должно быть, сказалась усталость. Против воли Леня провалился в дремоту. Сны пришли тяжелые и беспокойные. В кошмарах его лохматой живой массой обступили собаки. Это были хорошо знакомые ему псы дачников. Лохматый беспородный барбос дяди Захара, тощая рыжая Герда Миловых, щенки-овчарки со двора Уховых. Только все они изменились. Из пастей пахло гнилью и разложением. Шерсть на боках свалялась, глаза затянула мертвая пелена. У Барбоса на дне зрачка уже копошились черви. Нижняя челюсть Герды отвисла, обнажая гниющую кость. Глаза щенят, горели красными угольками. Как по команде они налетели на Леньку и стали с рычанием рвать его на части. От боли и ужаса он долго не мог сообразить, где находится, когда резко распахнул глаза. Кто-то стучал в окно. Это упрямая тук-тук-тук ввинчивалось в мозг, заставляя волосы шевелиться на затылке. Лёня точно знал, что это всего лишь ветка яблони или наглая птица. Но в самом деле, чего он боялся? Не верил же он в самом деле, что за окном, сложив на подоконник лапы, стоят мертвые псы из его кошмаров. Небо уже светлело, ночь и гроза отступили. Лёнька отдернул занавеску. Под окном стоял Олесь. Влажные светлые волосы облепляли призрачно-бледное лицо. Если он хотел испугать друга да икоты, ему это удалось. Олесь жестом попросил открыть окно. Лёнька торопливо отодвинул шпингалеты. Только когда запах мокрого сада ворвался в комнату, Он понял, в какой чудовищной духоте спал. «Даник не вернулся», — сказал Олесь. «Надо сообщить председателю». «Ладно, подожди минуту», — недолго поколебавшись, сказал Лёня. Он быстро и тихо оделся, чтобы не разбудить мать, взял фонарик, перелез через подоконник и спрыгнул в сад. Дождь кончился, но была зябка, как всегда после затяжного ливня. На размокших дорожках лежали изломанные желтые цветы. Ленька отодвинул одну из досок забора и легко выбрался наружу. Олесь кое-как протиснулся следом. Бледная, круглая, больная луна висела над краснопольем, проливая на деревню слабый свет. Ленька отдал Олесю маленький фонарик на батарейках. Тяжелое молчание повисло между ребятами. Они чувствовали одно и то же, но никто не решался сказать вслух. До тех пор, пока никто не пострадал, даже приятно бывает играть в белоглазую чуть, ворующую детей и сводящую людей с ума. Но Даник потерялся по-настоящему. Где он сейчас? Как переждал грозу. Да и Милов ребятам не подыгрывал. Пропал взрослый человек, мужик, глава семьи. Если он не спит пьяный в кустах малины, то что с ним случилось? Чего он так боялся? Что заставило его ночью бежать, куда глаза глядят, бросив семью? Леня понял, что если они заговорят сейчас об этом, то признают, что уже не шутят и не пугают друг друга. Реальный страх, липкий и вязкий, как торфяное болото, вторгся в игру. Но никто не хотел сказать это первым. «Ладно, давай дойдем до моста и позовем Даника», — предложил Леня. «Может, он решил не возвращаться в грозу и пережидает дождь где-нибудь под Ивами? «Да, наверняка», — оживился Олесь. Чтобы добраться до реки быстрее, ребята пошли коротким путем, мимо участка, который местные обходили десятой дорогой. Здесь жила... Зойка Рибая, вредная баба, у которой почему-то только правую щеку покрывали веснушки. Она держала самых крикливых куриц и самых злых петухов во всей деревне. Не реже раза в неделю она устраивала скандал с соседями Миловыми, потому что их кошка якобы задрала цыпленка. Милова орала в ответ. Мурзик толстый и безобидный, ел только вареное мясо. И болел, если случайно перехватывал упавший на пол кусочек фарша. Криволапый Зойкин пес встал на пути у ребят, ощерив клыки. Шерсть на холке поднялась дыбом. Когда Олесь подошел ближе, собака припала к земле и прижала уши. В глазах горели злые угольки. Розовый язык вывален на бок. «Не подходи!» — Лёнька удержал друга за плечо. «Вдруг он бешеный!» Пена бы из пасти капала. «Хыш, нечестивая псина!» — раздался громовой голос. Из темноты, размахивая фонарем, выступил отец Павел. Черная косматая борода у него была растрепана, волосы тучей окружали гневное белое лицо. На плече попрострига нес лопату. Белый отблеск луны лежал на острие штыка. Зойкина собака, заскулив, попятилась к забору. Лёнька тоже инстинктивно отпрянул от грозного человека. Белый свет ударил в глаза, луч фонаря скользнул по лицам ребят. — А, это вы, отроки? — махнул рукой отец Павел. — Идите лучше по домам. Сегодня дурная ночь. Лес и река с людьми играют. Полы его рясы были перепачканы грязью. Комья черной земли налипли на лопату. Леньке стало дурно. Он вспомнил сплетни, мол, на кладбище находят разрытые могилы. Деревенские говорили, это мертвецы начинают выбираться наружу. Проследив за Ленкиным взглядом, Поп широко улыбнулся. «Не бойся, сынок, я никого не хоронил и не выкапывал. Мы со знающими людьми, — на этих словах он взмахнул фонарем, — сделали ловушки на нечисть». Вот поползут мертвецы с раскопа, полезут упыри с кладбища и провалятся в ямку, зверобоем выложенную, как миленькие. Хорошо, а? Это вы здорово придумали, — сдержанно похвалил Олесь, а Лёнька промолчал. Отец Павел, довольный своей выдумкой, захохотал, похлопывая себя фонарем по объемистому животу. К счастью, ему не пришло в голову проверить, куда направляются ребята. Он пошел своей дорогой, освещая путь белым лучом фонаря. Вскоре его массивная фигура скрылась за поворотом. Ленька и Олесь осторожно спустились к реке, цепляясь за кусты смородины и оскальзываясь на мокрой траве. Чернава в свете луны блестела темной лентой. Вдали раздавался плеск, словно какой-то сумасшедший решил искупаться глухой ночью после грозы. Ленька успокоил себя тем, что это должно быть, возятся в камышах дикие утки. Да ник позвал он. Ветер принес в ответ леденящий душу вой. Стоило Данику немного углубиться в лес, как стремительно стало темнеть. Когда ребята перешли мост, солнце стояло в зените, а сейчас казалось, что чаще окутали сумерки. Он прислушался. Голоса Леньки и Олеся больше не доносились до него. Вокруг был лишь древний, как сам мир, лес. В детстве Даник не любил темноту. И по понятным причинам не афишировал это. Не настолько он далек был от коллектива, чтобы не понимать. Человек, который боится спать без света, никогда не отмоется от клейма ничтожества. К тому же он каким-то чутьем понимал, что однокашники будут особо рады видеть его страх. Какая разница, чего боится пугливый жалкий платошка или робкая пакля? Над ними можно поглумиться день-другой, не более. Гордец Камалов — совсем другое дело. Почуяв его слабину, приятели слетятся, как пираньи на запах крови. Хочешь быть независимым одиночкой, насмешником — Безжалостным карикатуристом. умей держать удар. Такая уж плата за свободу не бегать в стаи. «Я не боюсь», — вслух сказал Даник обступающему его лесу. Вдали грянул гром. Дождь хлынул, как вода из перевернутого таза. Капли забарабанили по листьям. Начиналась гроза. Вот почему так быстро потемнело. Даник нашел укрытие под ветвями могучего, разлапистого, словно оленьи рога дуба. Сел в его устланных мухом корнях, прислонился затылком к морщинистой коре. Мысли в голову лезли мерзкие. Он вдруг подумал о родителях. Даник никогда не понимал чужого трепета перед словом «семья». Для него родство с равнодушной, занятой собственной личной жизнью мамашей – и папашей, который его бросил, было чем-то вроде болезни, передающейся по наследству. Он ловил в себе черты родителей, как симптомы этой хвори. Темноглаз, как отец, вспыльчив и гневлив, как мать, озлоблен, как они оба. Образ матери встал перед глазами, как живой. В юности она, наверное, была красавицей. Большие темнокорие глаза с поволокой — Точеный нос, крылья которого трепетали, когда она злилась, и красные губы. Как часто с них слетал раньше звонкий смех. Она носила только темные камни, любила перстни, бусы, шитые бисером кофточки, словно сорока, которая волочет в гнездо все блестящее, яркое и необычное. Даже конфеты она покупала только в ярких шуршащих обертках из которых маленький Даник делал потом украшения на елку. Так мамаша и прибрала к рукам отца. Чернокудрый цыган с жемчужной улыбкой казался достаточно ярким для ее сорочьей души. Каким он был? Даник помнил, как папаша сажал его на плечи и катал по дому. Как показывал корову, приложив указательные пальцы к кудрявой голове и утробно мыча. Он откуда-то доставал сыну игрушки. Отличные, хоть и не новые. На пластмассовых грузовиках, гоночных машинах и резиновых зверях уже были мелкие царапинки. А иногда Даник даже замечал чужие имена, которые писали маленькие хозяева. «Что это значит, Игорь?» спрашивал Даник, ткнув в брюхо крокодила. «А это его так зовут», — подмигивал папа. Он тебе представляется. И он как бы снимал воображаемую шляпу. Даник встряхнул головой и прикусил губу до боли. Странно, но ему показалось, что это лес нашептывает ему что-то попашенным голосом. Не сумев напугать темнотой, он стал подсовывать дурные воспоминания. О матери, которая не хочет его видеть. Об отце, который от него отказался. Глубокое чувство одиночества затопило Даника, поднялось волной к горлу. Ему захотелось остаться в чаще навсегда, врасти в дерево, к которому он прижимался, стать частью леса. Вдруг Даник нащупал в кармане брюк деревянную лошадку. Он достал оберег тетки Тамары. Дрянная игрушка с безжизненными нарисованными глазками. Такую не подаришь любимому ребенку, зато не жалко раздавать всем подряд. Паршивая игрушка для ненужного подростка, которого все равно никто не будет искать, даже если он останется в корнях дуба навсегда. Но от взгляда на вырезанного из дерева коня от чего то стало легче. Дождь кончился, и Даник почувствовал, что замерз, что голоден, что у него в конце концов затекли ноги. Он встал, прошелся по поляне, разминая мускулы. Хотя гроза отступила, в лесу было по-прежнему темно. Неужели день пролетел так быстро? Даник попытался вернуться той же дорогой, которой пришел, но скоро понял, что это бесполезно. Дождевая вода размыла тропы. Тогда он зашагал на шум реки. Уж чернава не могла сдвинуться с места. И скоро в деревьях действительно показался просвет. Даник ускорил шаг. Он вышел не к берегу, а на тихую сумрачную поляну. Лунный свет выделял из мрака странные холмики, то ли заросшие полевой травой грядки, то ли песчаные насыпи. Даник понял, что это, и по загривку побежали мурашки. Дядя Боря не врал, на другом берегу Чернавы, напротив тихого деревенского кладбища, располагалось второе, словно его жуткая искаженная тень. На могилах не ставили крестов. Места захоронений обозначались срубленными рябиновыми ветвями, воткнутыми в землю, и забрасывались еловыми лапами. «Лес властвовал здесь». Между стволов на туго натянутых веревочках качались привязанные кем-то осколки цветных стекол и колокольчики. Когда дул ветер, по кладбищу гулял тихий звон. Отступив назад, Даник зацепил плечом низковисящий колокольчик. Тонко звякнуло. В тот же миг от деревьев на другом конце поляны отделилась человеческая фигура. Даник подумал, что посидеет от ужаса. «Как ты сюда пришел, мальчик?» — раздался тихий голос со знакомым пришептыванием. Старый Наум вышел в лунный круг, опираясь на посох. «Я пришел!» — Даник с трудом справился с собственным голосом. «Это вы что здесь делаете?» «Слежу. Я же гробовщик. Кому, как не мне!» Морщинистое лицо расплылось в улыбке. «Вишь, спят еще». Придавая веса своим словам, он постучал посохом по одной из могил. Словно правда, желал разбудить ее обитателя. Содрогаясь от тужа, саданик бросился прочь. Он бежал, не разбирая дороги, спотыкался на корнях, падал, тут же вставал. Ветки царапали ему лицо и рвали одежду. Наконец он услышал собственное имя и ринулся на голос. «Быстрее! Быстрее! Прочь от жуткого кладбища среди деревьев! Прочь от его сумасшедшего смотрителя!» Эхо глухого стука, с которым посох ударился о землю, еще звучало в ушах, когда Даник вылетел к мосту. «Даник!» — кричал с другого берега Ленька. Одновременно с его зовом из деревни донесся вой. Даник выскочил из леса так стремительно, словно за ним гнались. Прыгающий круг света от фонарика Олеся обшарил темный массив леса, кажущийся монолитным в ночи. Ни единая ветвь больше не шевельнулась. Чаще выплюнула напуганного мальчишку и снова стало неподвижно. Чтобы пересечь мост, Данику потребовалось несколько секунд. Оказавшись на другом берегу, он сразу рухнул на колени, захлебываясь кашлем. Лёнька бросился к нему и помог подняться. В чёрных цыганских глазах плескался ужас, а вои в деревне всё не прекращался. Прервавшись на миг, он начинался снова, но полностью не затихал. Так не плачут дети, не зовут луну собаки, не жалуются в хлевах коровы. Что там? Олесь не отводил луч фонаря отчаще. Что там было? Придя в себя. Даник отстранился от Ленькиного плеча, на которое опирался. Страх в его глазах сменился яростью. Верхняя губа приподнялась, обнажая зубы, как у разъяренной собаки. — в гробовщик! — выплюнул он. — Псих! Ходит по кладбищу ночью, развесил там свои бирюльки. Наверняка он там еще и закапывает соседей, которые ему не нравятся. — Ты нашел кладбище? — удивился Лёня. — То самое? То! Передразнил Даник. Господи, кто так воет! Ребята переглянулись. Олесь рукавом прикрыл стекло фонарика, приглушая свет. Вместе ребята пошли на звук. Вой доносился из церкви на окраине кладбища не проклятого, а обычного. Наверное, когда-то она была белокаменной и златоглавой, со звонким колоколом в самом сердце. Прихожане молились. Били земные поклоны и жгли свечки. А какой-нибудь поп размашисто крестил их и каждому клал в рот просвиру. Но от тех времен не осталось ни тени, ни святого духа. Под облезшей краской, будто говяжье мясо с прожилками, проступала кирпичная кладка. Колокол сняли. Обломки сброшенного купола вросли в землю. Внутри церкви по углам валялись пустые пивные бутылки и окурки папирос. Только из темных ниш, где раньше висели иконы, казалось, до сих пор укоризненно смотрели праведники. Посреди церкви сидел, раскачиваясь из стороны в сторону мелов. Багровое лицо было запрокинуто к небу над разрушенной крышей. Вой рвался из его груди, перемежаясь шепотом. Руки были перепачканы черной землей по локоть. Придет со мной, придет, придет твердил он, шевеля губами. «Господи, защити! Господи, сохрани!» Луч фонаря ударил ему в лицо, как прожектор, высветив белые от страха глаза, всклокоченные волосы и страшные черные руки. Ленька хотел одернуть Олеся. Мало ли что придет в голову безумному Милову. Но светил не он. В разрушенную церковь следом за ребятами вошел отец Павел. Лопаты на его плече уже не было. «Господь душегубов не любит», — проворчал он. Заметив ребят, поп покачал головой и сказал. «Говорил же, дома надо сидеть. Плохая сегодня ночь».